точно так же, как и стражница у ворот. У Айрис Рикер тут явно был клуб ее поклонников, о котором она и не подозревала. После обмена любезностями мисс Холланд сразу же перешла к сути дела. «Джулия, Олбрайт с вами никуда не поедет». Джина кивнул. «О чем она и сказала нашему детективу по телефону? И нам нужна ваша помощь, чтобы уговорить ее». «Боюсь, что, скорее всего, я не смогу этого сделать». «Ей тут куда безопаснее, чем с вами. Фактически она в полной безопасности». Джина испытывал легкое нетерпение, потому что его ждал еще долгий путь к спагетти Анжелы. «Послушайте, мы видели систему безопасности, которую вы тут организовали. И изгородь, и охрану, и металлодетекторы. Они могут предотвратить промышленный шпионаж». «Да и любую хрень, которая вас беспокоит, но такого человека, как Курт Уэйнбек, она не остановит. Он уже убил человека, чтобы добраться до нее, а вашу загородку он даже не запнется». «Тут есть нечто большее, чем изгородь, и пара вооруженной охраны, детектив Ролсетт. Мисс Холланд нажала клавишу компьютера, и на огромном мониторе появилась часть стены. Она нажала еще несколько клавиш, и мозаика видеоизображений ожила». Моготси узнал караульное помещение у въезда, автостоянку и холл, в котором они только что были, но появилось еще не менее 20 мест, часть снаружи, а другие показывали различные кабинеты и лаборатории, которые, как он предположил, были где-то в этом здании. Он внимательно все рассмотрел. Экран отображает изображение со всех камер слежения на пространстве, которое мы называем «квадрат-1». Биттерут разделен на 20 квадрантов. Все они под контролем видеокамер и детекторов движения. Штаб нашей службы безопасности в специальном помещении в режиме реального времени анализирует все происходящее 24 часа в сутки. За основу взята система слежения в казино Лас-Вегаса. Впечатляюще! Сколько у вас камер? Сотни! Но, скорее всего, мы не можем контролировать каждый квадратный дюйм территории в тысячу акров. Поэтому мы попросили местную компанию программного обеспечения объединить в единое целое детекторы движения и камеры. Стоит кому-то или чему-то исчезнуть из поля зрения камеры, как детекторы нацеливают в это место ближайшую камеру, и она отслеживает все, что происходит. Джина подтолкнул Магоцы локтем и показал головой на экран, но Магоцы уже увидел маленький логотип «Манкеренч» внизу экрана. Кроме того, наши охранники ведут круглосуточное патрулирование территории, особенно по периметру. Есть и другие уровни системы безопасности, но, думаю, представление вы уже получили. И в другом месте вы не можете обеспечить Джули такой же уровень защиты. Пока его мысли неслись скач, Магоцев в упор смотрел на нее, быстро фиксируя все детали, которые подмечал его глаз полицейского, чтобы потом в них разобраться. «Так сколько же таких Джули Олбрайт живет у вас здесь?» Он удивил ее этим вопросом, а Мэгги Холланд была не из тех женщин, которых легко удивить. «Очень хорошо, детектив. Смелый вывод, особенно учитывая, как мало вы успели увидеть». Она посмотрела на Сэмпсона. «Или вы уже рассказали?» Могоци перехватил ее взгляд. «Нет. Да и вывод не такой уж смелый. Единственные люди, которых я пока здесь видел, все были женщины, включая и тех, кого ваши камеры показывали на экране. В чем, наверное, нет ничего странного для косметической компании. Но и ваша служба безопасности состоит исключительно из женщин, в чем вы не видите ровно ничего странного» а если прибавить Джули Олбрайт и уровень безопасности, то это невольно заставляет задуматься. Кроме того, у вас весьма заметный шрам на горле, который довольно грубоват для хирургической операции. Да и нос у вас был сломан и вправлен пару раз, по крайней мере, мне так кажется. Джин мрачно хмурился, пытаясь уловить подтекст разговора. Внезапно его лицо прояснилось, о, Господи, Ведь все это было у меня под носом, а я все думаю, что нахожусь в десяти шагах. А видел как минимум трижды. У охранницы при металлодетекторе были сломаны пальцы на левой руке. Судя по внешнему виду травмы, выломаны суставы.